Сквозь эту выемку, как через огромные ворота, я мог видеть пространство до самого горизонта, где бетонные полосы решительно прошивали насквозь следующий пологий горб, словно здесь прорезь прицела, а там мушка. Я протёр стёкла, так как бумажные платки кончились, пришлось открыть багажник, коснувшись мягкого дна чемодана, Я ощутил тяжесть оружия. Как по тайному сговору все почти одновременно включили подфарники. Я огляделся. В сторону Неаполи автострада была иссеркана белыми полосами, а в сторону Рима краснела, словно по ней катились раскалённые угольки. На дне долины машины тормозили, и это торможение вспыхивало зыткой краснотой будто стоячая волна. Будь автострада раза в три шире, могло бы показаться, что это происходит в Техасе или Монтане. Я стоял рядом с дорогой, но меня охватило благостное спокойствие и одиночество. Людям, как и козам, нужна трава, только они не осознают этого столь хорошо, как козы. Когда в невидимом небе пролекотал вертолет, Я бросил сигарету и сел в машину. В ней ещё сохранялся остаток дневной жары. За следующими холмами появились бестенивые лампы дневного света. Уже близок мрак, но не для меня, потому что мне придётся обогнуть город. Темнота превратила людей в машинах в невидимок, а нагромождение вещей на крышах придала загадочность. Всё стало значительным, безликим, недосказанным, словно в конце дороги меня ждало нечто непонятно важное. Астранавт-дублёр должен быть хоть капельку с виньёй, ведь что-то в нём ждёт, чтобы первый споткнулись, а если не ждёт, то он просто дурак. Скорее хотелось остановиться ещё раз. Кофе, плевагин, хлеб выдался из дом. Доволя я тебе знать, я отошёл от дороги на несколько шагов и удивился. Казалось, исчезло не только движение, но вместе с ним и время. Стой спиной к дороге, сквозь смрад выхлопных газов в чуть-чуть дрожащем воздухе я вловил запах цветов. Что бы я сделал, будь мне сейчас 30? Чем искать ответы на такие вопросы, лучше застигнуть ширинку и ехать дальше. Ключи упали в темноту между педалями, и я искал их на ощупь, потому что не хотелось зажигать лампочку в зеркальце. Поехал дальше, не сонный, не бодрый, не раздраженный, не спокойный, какой-то вялый и слегка задаченный. Свет высоких фонарей вливался через ветровое стекло, и, выберев мои руки, вытекал из машины.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 Ренди настаивал на этом и, вероятно, был прав. Если уж воспроизводить что-то, то с предельной точностью. Меня самого то, что я пользуюсь рубашками и чемоданами покойника, оставляло, пожалуй, равнодушными. И если поначалу меня это и трогало, то лишь в тем, что это были вещи чужого человека, а не потому, что этот человек мёртв. Когда тудались пустынные отрезки дороги, мне казалось, что чего-то не хватает. Через спущенные стёкла врывался воздух, полный благоухания цветущих растений. Хорошо, что цветы уже засыпали. Я даже перестал шмыгать носом. Психология психологией, но всё решил насморк. Это как пить дать, хотя меня и убеждали в обратном. Если рационально подходить к делу, все верно. Разве на Марсе есть растительность? Так что аллергия к пыльце вовсе не изъян. Да, но в какой-то из рубрик моего личного дела, в примечаниях, наверняка было написано «аллергик», иначе говоря, «неполноценный». А раз уж «неполноценный»,